Глава 23. Что происходит с Генри? «Если честно, Генри, я рада, что мне не пришлось никого отчислять», призналась Екатерина, стараясь поплотнее закутаться в фантазийную алую мантию. Наряд, который выдали ей сегодня стилисты, мог считаться приличным только в амстердамском квартале красных фонарей. Под короткую выше колен накидку с прорезями для рук и несколькими пуговицами не разрешили надеть ничего, кроме нижнего белья. чтобы не отвлекать внимание от псевдогорностаевой отделки. Натурального горностая, так же, как и натуральной кожи, в современной России было не найти. Страна мехов превратилась в страну бережного отношения к животным. Если Екатерина натягивала ткань на оголенные ноги, сверху расстегивались пуговицы. Если же пыталась закрыть грудь, уползал нижний край. Разумное зеркало потеряло дар речи, увидев свою хозяйку в таком обличье. Для активации шокированного устройства потребовалась даже дополнительная аутентификация личности по отпечаткам пальцев. «Я довольна, что семён сам принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе. Мне не хотелось причинять боль хорошему другу. Столыпин – талантливый пиарщик, незаменимый ассистент, отличный организатор. Он многого добился к своим 23 годам. Но жениться наш вундеркинд пока не готов. Такой вывод сделали мы с его мамой». Кстати, приятнейшая женщина. Семен с ней настолько счастлив, что больше ему никто не нужен. Генри кивал, не отрывая глаз от блокнота. Вернется ли Столыпин к своей прежней работе в качестве обер-камергера? О, конечно, сейчас Семен на больничном доме восстанавливает нервы. Папенька очень ждет его обратно. Давненько Столыпин не применял свой магнитный пропуск по назначению. Генри молчал, похоже, полностью отключившись от беседы. Сегодня он выглядел не так, как обычно. Вместо футболки – светлая рубашка, галстук. Неужто и до него стилисты всемогущего добрались? – подумала великая княжна. А Генри? О, простите, ваше высочество, – встряхнулся интервьюер. Итак, конкурс завершится через месяц. Через считанные недели все будет кончено. Вы отдадите руку и сердце победителя проекта. К этому моменту осталось всего двое соперников – Иван и Алексей. Поделитесь со зрителями своими мыслями о каждом из женихов? О, разумеется. Екатерина снова потянула мантию вниз. Две верхние пуговицы с готовностью разошлись. Очень трудно будет выбирать между Иваном и Алексеем. Они такие разные. Каждый хорош по-своему. Иван внушает чувство умиротворения. Думаю, его можно сравнить с классической музыкой. Вы же понимаете, Генри, вы же сами играете на гитаре. Я хочу сказать, общение с Иваном успокаивает, настраивает на серьезный лад. А Алексей – это такой данс-поп или поп-рок. В общем, нечто бодрое, современное, с басами и ударными, знаете. С ним не соскучишься, всегда развеселит. Генри, вы меня слушаете? А, да-да, простите, у меня вот как вопрос. Неужели вы не видите их недостатков? Неожиданно эмоционально воскликнул Генри. Екатерина растерялась, вопрос был задан как-то странно, с претензией, что ли. Однако прямой эфир – это как спуск по горной реке на байдарке. Думать некогда, паузы недопустимы, нужно действовать. Пожалуй, порой мне бы хотелось, чтобы Иван был чуть более открытым, честно сказала Екатерина. Нежность он проявляет пока только к собаке на конюшне. Попросил у меня разрешение взять золушку, так зовут нашу борзую, к себе в опочивальню. Они здорово сдружились, постоянно вместе гуляют. Я даже немного ревную». «А Алексей Попович, конечно, безупречен», — предсказал Генри. «Нет, сегодня он был явно не в себе. Где хваленая англосаксонская сдержанность и отстраненность?» «Вы знаете, Генри, я не верю, что в мире найдется хоть один безупречный человек». «Это вы», — невнятно пробормотал Генри, схватившись за узел галстука. «Что?» — переспросила великая княжна. «Наверное, послышалась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 что происходит с Генри. Она должна была хорошенько проинтервьюировать своего интервьюера. Момент для личного разговора был не слишком удачным. Оператор, как всегда, чертовски долго собирался. Обычно «Великое княжно» это не волновало. Присутствие других телевизионщиков в янтарном кабинете не мешало им с Генри пить свежий березовый сок из тончайших фарфоровых чашек Марии Федоровны и подружески болтать о фильмах Василисы Прекрасной, о детстве Екатерины и о работе молодого режиссера в «Горячих точках», где он снимал документалки о войне. Но сегодня мышиная возня оператора здорово раздражала. Традиционно березовый сок подходил к концу, а «Великая княжна» так ничего и не узнала. Беседа вообще не клеилась. Генри односложно отвечал на ее вопросы, а в какой-то момент и вовсе забылся настолько, что перешел на родной язык. «Генри, я беспокоюсь из-за вас», в конце концов сказала Екатерина по-английски. Она владела им не хуже, чем сам Генри русским. В колл-центре ей постоянно приходилось общаться по телефону с иностранцами. «У вас все в порядке? Вы выглядите озабоченным». «Ваше Высочество, я бы не хотела загружать вас своими проблемами». Отчего же? Может, я могу помочь? Не забывайте, я же все-таки наследница российского трона. Это и есть главная проблема, — снова пробурчал себе под нос Генри. — Что? Что вы сказали? Я не расслышала, — не поверила своим ушам Екатерина. — Я говорю спасибо за сочувствие, ваше высочество, — громко сказал Генри, но, боюсь, мне никто не в силах помочь. Пока, по крайней мере. Екатерина попробовала отвлечь своего визави от грустных мыслей. «Боже, да когда этот проклятый оператор наконец упакует свою камеру?» «Хотите посмеяться?» – вспомнила она забавную историю. «Я тут видела в интерсетке фотографии младшего внука вашей королевы Елизаветы, того, который всегда скрывался от прессы, учился в закрытой школе, в публичных мероприятиях не участвовал, так что никто толком не знает, как он сейчас выглядит». «Фотографии?» – оживился парень. «Да, правда, довольно размытые, на дальнем фокусе». Екатерина была довольна, что удалось, наконец, привлечь внимание Генри. «Не знаю, где папарацци его подловили. Кажется, он стоит на берегу какого-то моря. Черты лица плохо читаются. Но знаете что? Вам будет приятно узнать, что вы очень на него похожи. Он тоже рыжеволосый и высокий. Смешно, правда?» Генри встал. «Да», — сказал он деревянным голосом, — «действительно смешно».